выявляется непонимание не только книг, но и самой жизни. Книжный человек выходит в мир, и как только этот мир не оправдывает его несколько тепличных надежд, начинает думать, что его обманула литература. Читать, конечно, легче, чем жить. Восхищаться Оводом или Павлом Корчагиным легче, чем повторить в жизни то, что совершили они. Искусство быть необходимым людям, наверное, заключается и в том, чтобы уметь перейти от жизни созерцательной к жизни деятельной. И в литературе добро одерживает победы нелегко и непросто, но сами мы не участвуем деятельно в этой борьбе, и поэтому создается обманчивое ощущение легкости. Мы любуемся героем, но для того, чтобы стать героем самому, Надо собой не любоваться, а испытывать глубокое неудовлетворение от того, что твое участие в жизни, в борьбе за лучшее будущее, менее действенно, чем хотелось бы. Читатели полемизировали с одиноким человеком, поучали его, одобряли или не одобряли его мысли и действия, но почти во всех письмах было понимание. Я хорошо вас понимаю. Поверьте, 42-летней женщине, матери одиночки учительницы. Собственную жизнь я вижу разделенной на две половины, до сына и после него. В розовой юности я была начитанной девицей, сильной и смелой, с душой открытой нараспашку и совершенно незащищенной. Я весело и безбоязненно шла навстречу судьбе. Немало странствовала, поколесила, искала место в жизни, лишь в 30 лет закончила пединститут, и лишь в 33 года родила сына от человека, за которого была готова идти в огонь и воду, и который разлюбил меня, хотя сына и любит. Напрасно вы отрекаетесь от книг. Если хотите бороться за доброту, больше читайте. Больше читайте и больше живите, чтобы было равновесие. Посмотрите вокруг. Посмотрите сосредоточенно и человечно, и вы поймете. В самой жизни люди не менее интересны, чем в великой литературе. И если стоит увлеченно запоем читать, то лишь для того, чтобы понять эту сущность сущности несложную вещь. Ну вот, мы познакомились с первой партией читательских писем, писем эмоциональных, глубоко личных, порой сумбурных, но неизменно искренних. Это первый и поэтому самый эмоциональный поток почты. Если перевести его с языка эмоций на язык строгих формул, то лучшим эквивалентом Будет мысль Маркса о том, что при социализме человек станет ощущать потребность в том величайшем богатстве, каким является другой человек. В последующих потоках было немало писем-монологов, обращенных к герою исповеди, в которых обрисовывались интересные человеческие характеры, нерядовые судьбы. Монолог человека — умудренного жизнью. Может быть, мое письмо будет в какой-то мере ответом на вопросы, что такое одиночество и почему человек бывает одинок. Хочу рассказать о женщине, которой уже нет в живых. Фамилия Антонова, имя Мелитина, отчество Леонидовна, дата рождения — 8 марта 1924 года семейное положение Одиноко, Образование Высшее, род занятий корректор, Место работы издательства советский художник О чем может поведать эта сухая анкета, которая еще какое-то время будет сохранена в нашем издательстве. Разве расскажут сухие данные О том, что Антонова Мелитина Леонидовна закончила школу в роковом 41-м году. Или о том, что женихи полегли в сырую землю от Москвы до Берлина.